издательство Манн, Иванов и Фербер представляет. Текст читает Валерий Захарив. Аркадий Панц. Беседы о счастье. Предисловие. Мой муж Аркадий Панц взялся за эту книгу весной 2013 года, так как очень хотел поделиться с читателями темами наблюдениями, мыслями и чувствами, которые у него возникли за время работы психиатром, психотерапевтом и психоаналитиком. Аркадий родился и вырос в Риге. Его мать была родом из Кульгиги, отец из Лангалии. Каждый день в своём рижском кабинете он принимал пациентов, которые приходили к нему на приём 5 дней в неделю с 9:00 утра и до позднего вечера в течение 30 с лишним лет. Среди них были рижане, жители самых дальних уголков страны и те, кто приезжал из-за рубежа. Он работал на трёх языках — латышском, русском и английском. Знал людей со всех сторон и с парадной стороны, и с изнанки. И часто повторял «Только то, что ты знаешь, ты по-настоящему любишь». Да это относится именно к тому, о чём вы подумали, и речь идёт о его любви к людям. Аркадий ушёл из жизни в ноябре 2013 года. Я подготовила книгу к изданию. Все мысли автора оставила в таком виде, в каком они были записаны, без изменений. В апреле 2015 года книга Сарунас Парлайми вышла на латышском языке. А сейчас я рада представить вам её русское издание. Галина Панц.